Получилось это под городом Вороначом, где, как вы помните, литовцы накидали две большие лодки трупами убитых ими детей. Кончилось сражение, настал безоблачный тихий вечер. Литовское воинство сидело у костров в походном лагере. Кто бражничал, кто перепрятывал награбленные ценности, кто чистил окровавленные сабли, навеки опозоренные расправой над детьми. Кровь их до сих пор вопиет к Богу. Витовд отдыхал от ратных свершений в своем шатре, естественно, в роскоши и неге. И вдруг произошло нечто невообразимое. Небеса, причем внезапно, словно бы разверзлись. Откуда что взялось? В абсолютно чистом небе загрохотал ужасный гром. Грозно засверкали тысячи молний. Нояк обрушился страшный невиданный ливень с градом и снегом со свирепым забыванием достигшего необычайной силы ветра. Ветер был столь устрашающей мощи, что он мигом мог разметать по полям все костры, так что искрящиеся головни летели во все стороны. повалил шатры, бозы сбивал с ног людей и лошадей. Все это произвело на литовцев полное впечатление столпотворения конца света. Шатер Витов, то самый большой и прочный, был мгновенно сметен с лица земли, а сам князь уцепился за шатающийся опорный стол, потеряя сознание от ужасного кошмара среди разбушевавшейся стихии, которая, казалось, восстала против кровавой расправы над детьми, орал благим матом. «Господи, помилуй!» И это был тот самый Витовт, который, по его собственному признанию, не верил в бессмертие Господа. В этом смысле, как не согласиться с парадоксальным утверждением, что современность слепа, а реальна лишь история. Об этом бесспорном случае местные историки не любят распространяться, но он, как ни прискорбно, имел место. если признать, что как отдельными судьбами, так и судьбами целых народов руководят некие высшие силы, то выходит, что это было многозначительное знамение. Коль скоро мы встали на эту, для многих уверен, кажущуюся шаткой точку зрения, то неожиданно объяснимым становится и тот факт, что несмотря на прямо-таки титанические усилия, видов то так и не удались главные цели его жизни покорить русь и получить королевскую корону. Создатель наш и зритель тайных помыслов, недаром говорится, что человек смотрит на лицо, а Бог прямо в сердце. сумел самым больным способом покать честолюбца, который не раз и не два переступал общепринятые нравственные рубежи, за что и был сурово наказан. Да, поразительно все-таки устроен наш мир, и как важно понимать движущие им скрытые пружины. Глава 27. Русская миссионерская идея. «И втайне ты почиешь Русь» Александр Блок. И все же причины уродливой, едва ли не садистской жестокости Витовта в последние годы его жизни, а это начало пятнадцатого столетия, имеют, на мой взгляд, более серьезный, нежели чисто клинический мотив. Дело было не только и не столько в его личности. У меня, если честно, даже дух захватывает, в какие горние выси нам предстоит сейчас подняться. Ну что ж, перекрестимся и в путь». В тот отрезок времени, о котором мы ведем свое повествование, в средневековой Европе происходили разного рода события, общая тенденция которых вела к образованию государств и развитию культуры. Не обошли они стороной Польшу и косвенно ее вассала Литву. Оружие, находясь под татарским литовским всесильем, сознательно блокированное от Европы, оставалась как бы на периферии тогдашнего мира. Парадокс, но факт. О существовании Руси почти ничего не ведали, даже осведомленные во всем европейские монархи. Некоторые слыхивали правда, что где-то там, за Польшей, провинцией Литвой,